Глава 33. Поппин. Как назло, когда я уже собираюсь уезжать от отца, налетает ужасная буря, сразу же после штормового предупреждения оранжевой степени по раттио. "Не хочу, чтобы ты ехала в такую погоду", говорит папа, как будто я подросток. Я вижу, что он не желает, чтобы я вообще уезжала, но разрываюсь между отцом и домом. Собака пропала. За Дейзи следили. Мне нужно вернуться к своей семье, чтобы убедиться, что этот сумасшедший маньяк не замыслил чего-либо похуже. Прости, папа, произношу я. Мне нужно. Но я даже не добираюсь до окраины города. Дороги затоплены, и полиция разворачивает все машины обратно. У меня нет другого выбора, кроме как вернуться к отцу. Мы проводим вечер за просмотром какой-то бессмысленной телевизионной передачи. В то время как я молча мучаюсь из-за того, что происходит дома. Пока никаких новостей о Коко, пишет Бетти. К следующему полудню шоссе становится проходимым. "Ты ведь скоро вернешься, правда?" спрашивает отец. "Поехали со мной", предлагаю я. "Я не хочу бросать свой дом", заявляет он. "Мы уже обсуждали это раньше. Отец считает, что мы должны переехать сюда." Но это просто непрактично, учитывая учебу девочек и нашу работу. Когда я наконец забираюсь домой после ужасной езды по мокрым дорогам, Дейзи в истерике. Коко умрет от голода и холода, рыдает она, бросаясь в мои объятия еще до того, как я переступаю порог. Мы должны найти ее, мама, прошу тебя. Я кидаю на Бетти взгляд. Что же нам теперь делать? Стюарт еще не вернулся. Если верить сообщению, которое я получила в дороге, может придется работать допоздна, потому что его ассистентка заболела гриппом. "Если бы ты не торчала в своем телефоне, Дейзи, этого бы не случилось", заявляет Милиса. "Странно такое от нее слышать, она сама вечно зависает в своем. "Я знаю", плачет младшая дочь. "Но я хотела кое-что сфотографировать, чтобы потом нарисовать". "Вы звонили в полицию?", спрашиваю я. Бэтти кивает. Они сказали, что будут на чеку. К тому же, я излучаю много позитивных мысленных волн, как и все остальные из моих курсов медитации. Да уж, от этого особенно много пользы, думаю я. Звонит мой мобильный. Может, это полиция? взволнованно восклицает Дейзи. Мы дали им и твой номер. Но это Салли. Я спешу в свой кабинет, чтобы как-то уединиться. У нас есть 36 часов, чтобы все уладить, мрачно сообщает она. Я пытаюсь проглотить комок паники, застрявший в горле. Дело в том, что сейчас у меня может не найтись этих пяти тысяч», — отвечаю я. Кое-что случилось, и мне пришлось залезть в сбережения. Я могла бы помочь из средств, полученных при разводе, но тогда у меня останется совсем мало. Это очень любезно с твоей стороны, но нет, произношу я. Это мой косяк, и я не собираюсь впутывать тебя. Тут возникла еще одна проблема. Голос Алли, обычно такой спокойный и рассудительный, срывается. Мне звонил журналист, его газета пронюхала, что у нас не было страховки, когда произошло несчастье с Дорис. Видимо, кто-то им сообщил, и они решили включить это в статью расследования о статистах, как правильно и неправильно выбирать агентство. Они хотят получить от нас комментарий. Кто-то им сообщил. Ясно кто. Ты им что-нибудь сказала? Адвокат посоветовал мне этого не делать, но молчание для нас еще хуже, не так ли? Когда читаешь что-либо подобное, а кто-то отвечает без комментариев, то думаешь, что этот человек себе на уме. Салли права. Когда я заканчиваю разговор, раздается звонок в дверь. Что теперь? Что еще собирается подбросить мне жизнь? Я слышу счастливый визг Дейзи. «Коко!» -ко Я бросаюсь вниз по лестнице. На пороге белый пушистый комочек уже в объятиях Дейзи, и облизывает свою хозяйку с такой любовью, что мне хочется плакать. А рядом с ними Мэтью. Он смотрит на меня с выражением триумфатора. Вот и все», — говорю я себе. Приплыли. Сейчас он что-нибудь скажет при детях. Как вы посмели увести мою собаку? яростно кричит Дези. Я никогда раньше не видела свою младшую дочь такой злой. Мэтью опускается на корточки с ней вровень, на его губах появляется улыбка. Я еле сдерживаю, чтобы не оттащить Дейзи и не захлопнуть дверь у него перед носом, но это может привести к еще большим проблемам. Я боялся, что ты так и подумаешь, произносит он. "Дело в том, что этот малыш удрал, а я погнался за ним, чтобы вернуть его тебе. Но вы просто исчезли", возмущается Дейзи. "И какой не мальчик, она девочка", Мэтью пожимает плечами. "Прошу прощения. Так получилось, что твоя собака убежала в лесистую часть парка. В конце концов мне удалось поймать ее за поводок, который волочился за ней по грязи, но потом я не смог найти тебя", он вытирает лицо рукавом. Мне пришлось взять ее на ночь к себе домой. я вернулся и несколько часов искал тебя по всей округе, спрашивая людей, не знают ли они кого-нибудь, у кого есть маленькая белая собачка. К счастью, мне повезло, и я наткнулся на одного из ваших соседей. Он показал мне, где вы живете». Мэтью смотрит на меня. Теперь его взгляд кажется напряженным, обеспокоенным. Мне почти хочется поздравить его с удачным выступлением. Однажды актёр всегда актёр, напоминаю я себя. Это твоя мама? Надеюсь, я вас не напугал». Немного, всхлипывает Дейзи. Но спасибо, что спасли Коко. Я так вам благодарна. Наша младшая дочь теперь плачет от облегчения, уткнувшись лицом в шерсть собачки. Конечно же, он хотел нас напугать, понимаю я. Не причинять настоящего вреда, но оказать давление чтобы заставить меня поддаться шантажу. Отведи Коко в кухню, говорю я Дейзи. Бетти наверху с Милисой помогает ей репетировать реплики для новой школьной пьесы. Для большей уверенности, что свекровь меня не услышит, я выхожу за порог и плотно закрываю за собой дверь в дом, поставив защёлку на стопор. Какую игру ты ведёшь? шеплю я. Сначала ты сталкиваешь отца с крыльца, чтобы он подвернул лодыжку, «Попс, как ты могла подумать, что я способен на такое? Соседка видела, как вы спорили. Мэттью громко смеется. Я пытался убедить его не провожать меня до двери и остаться на диване, но он возражал, что это было бы невежливо с его стороны. Потом ты похищаешь собаку моей дочери. Она сама убежала. Вам повезло, что я спас ее, прежде чем она выскочила на дорогу. Я тебе не верю. Ты просто отвез собаку к себе домой, как только что признался, а потом вернулся сразу сюда, притворившись, будто долго искал, где мы живем. У тебя богатое воображение. Ты пытаешься разрушить мою семью. Я не собираюсь этого делать, Попс, но только при условии, что ты отдашь мне эти пятьдесят тысяч наличными. Я буду у вокзала в Аттерлоу завтра в шесть часов вечера. Как только у меня в руках окажутся деньги, Я удалю эту весьма трогательную фотографию с тобой в моих объятиях и исчезну из твоей жизни. Какие гарантии, что ты сдержишь слово? Мэтью берет меня за руки. Тебе придется просто довериться мне, Попс. Я отталкиваю его. Я тебя ненавижу. Он качает головой. Мне так не кажется, Попс. Думаю, что в глубине души ты до сих пор ко мне равнодушна. Я был твоей первой настоящей любовью. Тогда я была глупой. Первая любовь продолжает Мэтью, словно не слыша меня. Никогда не забывается, правда, попс. Увидев тебя снова, я вспомнил, что ты тоже много для меня значишь. Мне очень жаль, что все так обернулось. Действительно жаль. Поверь, я бы не пошел на это, если бы у меня был выбор. Он что? «Серьезно?» Конечно, нет. Однако его слова все равно вносят разлад в мои мысли. Вскоре Мэтью уходит по нашей дорожке и исчезает за живой изгородью. Почему ты не отблагодарила этого человека? спрашивает Дейзи, когда я возвращаюсь в дом и вижу ее в кухне. Если бы не он, мы бы не нашли Коко. Тебе следовало предложить ему вознаграждение. И ещё чего, огрызаюсь я. А тебе не надо разговаривать с незнакомцами в парке. Я уже говорила тебе, как это опасно. Если заметишь его снова, не вступай с ним в беседы и зови кого-нибудь из нас. Ты меня поняла? Дэзи бросает на меня странный взгляд. Ты хотела бы, чтобы Коко потерялась, ведь так? Ты всегда была против нее». Это неправда. Глаза дочери наполняются слезами. Да, так и есть. Я знаю, когда ты лжешь». Что ж, Коко значит для меня все, больше, чем вся моя семья в данный момент. И она убегает вверх по лестнице. В любое другое время я бы бросилась за ней, но сейчас у меня нет сил. Я больше не могу рисковать. Завтра вечером я должна встретиться с Мэтью возле вокзала Ватерлоу. Моя жизнь стала похожа на недовязанный шарф, который начал распускаться, стоило потянуть за нитку. Все быстрее и быстрее. И скоро боюсь ничего, а может и никого не останется. Если только я не придумаю что-нибудь, чтобы спасти нас всех.